Почти 20 минут у Хоруюки ушло на то, чтобы объяснить Безутайке всё. И то, что он узнал о системе инкарнации на старой токийской телебашне от затворницы ускоренного мира Скайрейкер. И то, как сам научился силой воображения вызывать световой меч. Пока Харуюки рассказывал, ему становилось всё яснее, как много у него самого вопросов насчёт этой системы. Судя по словам Скайрейкера, систему инкарнации можно было бы принять за баг, дырку в игре. Но почему тогда с ней не разобрался игровой администратор? А если её оставили в игре намеренно, то зачем? Конечно, Brain Burst сам по себе очень недружественная к игрокам система. В ней нет ни мануала, ни NPC, подсказывающих, как играть. Однако, когда Харуюки узнал о существовании системы инкарнации, игра стала для него ещё более загадочной. Что, чёрт побери, она такое на самом деле? Впрочем, эти размышления не помешали харуюки кое-как рассказать всё, что он знал. Закончив слушать, Токому обалдело смотрел на Харуюке, пьющего улун. Потом, наконец, хрипло прошептал. «Как бы это сказать, Харо? Ты правда из тех, кому постоянно липнут женщины старше по возрасту? Это... это первое, что тебе пришло в голову? Ну, потому что... «Честно говоря, я не могу так вот принять всю эту историю с инкарнацией. Превратить что-то такое непонятное, как воображение, в настоящее оружие. Хоть ты и рассказал, но это явно уже за пределами игры файтинга». «Да, это точно. Я и сам не могу объяснить, как именно я заставляю меч появиться». Глядя на собственные ладони, Харуюки принялся высказывать мысли, прямо сейчас рождающиеся у него в голове. Но, думаю, система инкарнации — это не такая грубая штука вроде «достаточно вообразить и всё возможно». Свойства аватара и характер самого Бёрст Линкера, наверное, к этому тоже имеют прямое отношение. Скажем, я могу сделать меч из руки, потому что у Сильвер Кроу рука с самого начала такой формы. Вот как-то так. Ха... «Значит, ты хочешь сказать, что если я буду тренироваться так же, как Хару, то всё равно не смогу сделать световой меч так, как ты?» «Возможно. Но в таком случае наверняка есть другие формы инкарнации, которые лучше подходят для Тако, для Сиан Пайла. Но проблема тогда — как надо тренироваться, чтобы их найти?» Задним числом я понимаю. Скайрейкер с самого начала поняла, какого сорта тренировки для меня будут лучше всего, и заставила меня лазить по стене. Просто предположение, но, может, высокоуровневые бёрст-линкеры, которые идеально владеют системой инкарнации, знают и метод, как ей обучать. Такому закусил губу и словно задумался о чём-то. Потом, опустив глаза, заговорил. «Если всё так, то даже если я нырну в безграничное нейтральное поле и буду тренироваться на бум, шансов, что я смогу ухватить суть инкарнации, очень мало. Значит, мне абсолютно необходим тренер. Кто-то, кто отлично владеет этой системой». «Да, Скайрейкер наверняка согласилась бы обучить такое, но проблема в том, что мы не можем с ней связаться». Харой Юки вздохнул, Такому нахмурился и пробормотал. Ну, да, она же не NPC. мы не можем просто влезть на старую токийскую башню в безграничном нейтральном поле. Нужно связаться с ней в реальном мире и назначить время погружения. «Вот именно. Мы, конечно, встретимся с ней рано или поздно, если будем просто ждать на вершине башни. Но ведь там мы ускоримся в тысячу раз. Я понятия не имею, сколько месяцев или даже лет это займёт. Если и есть способ, то это отправиться в Сибую, вызвать на дуэль её ребёнка Эшроллера и попросить его устроить встречу. Но ты же понимаешь... Харуюки замолчал и опустил подбородок на сложенные руки. Такому с серьёзным выражением лица тут же искусно сымитировал Эш-роллера. «Хэ-хэй, кончай цепляться за меня, как избалованная малявка, лапочка-засраночка! А, наверняка что-нибудь такое он скажет!» «Как тебе это удаётся?» «Ну, в общем, да, он наверняка так и скажет!» По правде сказать, Хоруюки и так уже был в огромном долгу перед Эшроллером за то, что тот вчера познакомил его со Скайрейкер. Кроме того, просить о помощи парня из другого Легиона значит показать себя полным слабаком, как Бёрстлинкера. Взяв ещё один кусок остывающей пиццы, Харуюки энергично впился в него зубами и принялся лихорадочно размышлять. При нормальных обстоятельствах они бы просто попросили Черноснежку, родителя Харуюки и командира их Легиона — Уж она-то, Чёрный Король, наверняка на «ты» с системой инкарнации. Но до сих пор Черноснежка их не обучила. Значит, у неё на то свои причины. И Харуюки сильно сомневался, что она согласится сделать это просто по их просьбе. Да и вообще, она сейчас на Окинаве, далеко к югу отсюда. И встретиться с ней в ускоренном мире невозможно. Если так, то, может, родитель Такумо... Так Харуюки хотел сказать, но вспомнил, что тот парень, один из высших чинов Синего Легиона, уже покинул Ускоренный Мир. Синий Король применил к нему Меч Правосудия. За то, что он полгода назад заварил ту кашу с Бэкдором. Шансы, что найдется еще один бёрст Бёрстлинкер, который знает про систему инкарнаций и при этом может согласиться помочь Харуюки и Такому, просто... а а Додумав до этого места, Харуюки издал нечельно раздельный звук, даже не заметив, что у него изо рта выпал кусок креветки. «Да, точно. Есть один игрок суперского уровня, который перед нами в долгу и который обитает недалеко к северу отсюда. Едва Такому это услышал, уголки его губ дёрнулись. Эй, эй, Хару, неужели ты про... только один такой есть... Командир Легиона Проминенс, Красный Король, Скарли Трейн. Она девятого уровня. Уж она-то точно должна владеть системой инкарнации. Когда он приглушенным голосом произнес эти слова, образ Алого Аватара, одного из семи королей чистых цветов, отчетливо проявился перед мысленным взглядом Харуюки. «Красный король, испепеляющий арены и противников мощью своего громадного, в несколько раз больше самого аватара вооруженного доспеха, если она способна на такое даже без инкарнации, то дальше её сила должна быть просто безграничной». Вычистив из головы слишком уж страшную воображаемую картину, Харуюки продолжил... «Более того, Тако, ты ведь не забыл, что из-за её просьбы мы угодили в жутко геморройную ситуацию?» «Я... я помню, конечно, но...» «Ника, она же Юника Кадзуки, всего три месяца назад внезапно собственной персоной заявилась к Харуюке». «Она хотела заручиться помощью Харуюке, чтобы победить свихнувшегося Бёрстлинкера из её легиона, Кром Дизастера». Дизастер обладал невероятной подвижностью в трёх измерениях, и Ника решила, что только лишь Сильвер Кроу со своими крыльями способен его остановить. Харуюки согласился участвовать в этой миссии вместе с Такому и Черноснежкой, но там начался полный бардак, на них вдруг напала большая группа из Жёлтого Легиона, и началась настоящая битва не на жизнь, а на смерть. Да, Такому вправду был убит и забрал с собой крупного вражеского аватара. Но, Хару, мы ведь тогда тоже извлекли пользу из участия в поимке кром-дизастера, так что какой резон Проминенс помогать сейчас Неганебюлас? Она красный король, она просто не будет расплачиваться за тот долг. Но на скептические слова Такому на до ущеки и выпалил. «Тогда я отплачу за карри мясным фаршем». Эту метафору я как-то не очень понял. В общем, в любом случае, других бёрстлинкеров высокого уровня, с которыми мы можем связаться в реале, просто нет. А если мы хотим драться с Номи, нам как минимум нужно уметь защищаться от его атак инкарнацией. Так что нам остаётся только надеяться, что Ника будет в настроении помогать. Голос Харуюки увял. Такому и спустил глубокий вздох. Лучший друг Харуюки опустил голову, спрятал глаза за чёлкой и какое-то время сидел молча. Когда он сжал в кулак правую руку на столе, Харуюки понял, что он вспоминает своё яростное сражение с Номми. Наконец, Такому поднял глаза. Теперь они горели совершенно по-другому. Голос холодным эхо разнёсся по полутёмной гостиной. Да, Хару, ты прав. Думаю, я могу драться с Дасктейкером на равных до середины боя, но когда он начинает применять эту свою инкарнацию, я просто ничего не могу поделать, хоть и стыдно это признавать. Разница в силе просто колоссальна. Если мы хотим его победить и забрать Чичан, я не должен колебаться. Таку! И потом Хару! Такому замолчал и посмотрел на Харуюки в упор, потом продолжил. Твой световой меч такой же классный. Нет, даже ещё более классный, чем фиолетовая волна дасктейкера. Я понимаю, Хару очень старался, чтобы им овладеть. Ты сказал мне, когда мы с тобой дрались, помнишь, что ты не можешь выиграть у меня в реальном мире, а я у тебя в виртуальном, и поэтому мы равны. Так ты сказал. А не, это я просто в горячке боя брякнул. Так Харуюки хотел ответить, но Такому жестом правой руки остановил его и продолжил. «Но... но знаешь, я не думаю, что это на самом деле равенство. Нас делает нами то, как мы состязаемся и как мы всё принимаем, и в виртуальном мире, и в реальном». Внезапно на лице друга Харуюки появилось такое выражение, будто он страшно тосковал по прошлому. Когда я учился в начальной школе, я всякий раз, когда покупал новую игру, первым делом шёл на сайт с прохождением. И экшены, и rpg Я их все играл, держа рядом открытое окно с прохождением, потому что не хотел рисковать. Естественно, поэтому я тревожился насчёт Брейнбёрста, которому даже мануала не было, не то что прохождение. Задним умом я думаю, что Я поэтому и купился на тот бэкдор. Но сейчас я уже понимаю. В этой игре нет никакого спланированного сюжета. Надо всё решать самому, прорубаться вперёд самому. Если систему инкарнации можно назвать силой, способной выйти за рамки программы, я хочу её освоить. Чтобы и дальше стоять рядом с Харо Хару, Сильверкроу. Такому уже замолчал, а Харуюке всё продолжал молча размышлять над его словами. Последние полгода Такому постоянно демонстрировал презрение к самому себе. Он казнил себя за то, что поддался страху лишиться Брейнбёрст и совершил преступление. В попытке достать Черноснежку опустился до того, что заразил вирусом нейролинкер Чиури. С тех пор он постоянно старался жертвовать собой ради друзей. В таком состоянии для него, конечно, охлаждение Чиури стало страшным ударом. Пусть даже её мотивы были непонятны, и тем не менее он по-прежнему пытался противостоять своей слабости. «Я знал, что ты сильный, Тако. Сильнее меня во всех отношениях. Ты так говоришь насчёт «стоять рядом со мной», но на самом-то деле в реальном мире это я не могу стоять рядом с тобой». Заглушив этот шёпот, не выпустив его из груди, Харуюки наконец улыбнулся. «Тебе придётся это сделать». «Ты справишься. Ты освоишь эту технику настолько, что волна Номи для тебя будет просто ерундой. И тогда мы отлупим его и быстренько заберем чью. Но, скорее всего, тренировки Ника будут в 10 раз более спартанскими, чем у Скайрейкер». «Я готов». Такому улыбнулся, хотя губы его слегка подергивались юки отвёл глаза и покосился на часы у правого края поля зрения. Стратегическое совещание за покупной пиццей продлилось дольше, чем он ожидал. Уже было семь вечера, а он и не заметил. «Красный король Ника», хоть и являлась одним из сильнейших бёрстлинкеров девятого уровня, в реале была всего лишь шестиклассницей начальной школы. Более того, школой-интерната — Ей не разрешается выбираться на улицу по вечерам, так что, к сожалению, встретиться с ней сейчас будет чертовски трудно. Завтра мы сразу после школы свяжемся с ней и поедем в Неремо. Тако, тебе ничего не будет, если ты пропустишь секцию второй раз подряд? Всё нормально. Я ведь занимаюсь кэндо уже не для того, чтобы хорошие места в турнирах занимать. Даже если наставник и председатель секции начнут за мной приглядывать, ничего страшного. Ясно. Тогда договорились. Друзья обменялись взглядами и ещё раз кивнули. Они синхронно встали и направились к входной двери. Харо Юки вдруг открыл рот, чтобы задать совершенно другой вопрос. Тако... «Перед самым концом сегодняшней дуэли ты слышал странный голос?» Но эти слова так и не вышли изо рта. Так Такому взглянул вопросительно, но Хороюки лишь помотал головой и, махнув рукой, пробормотал. «До завтра. В школе увидимся». Мне просто показалось. Зрителей больше не было, других противников тоже. Значит, я просто не мог услышать чей-то ещё голос. Харуюки проводил Такому до лифта, вернулся и закрыл дверь. После щелчка автоматически сработавшего замка, квартира окуталась глубокой тишиной. Харуюки внезапно показалось, что сзади кто-то стоит. Он резко прижался спиной к двери, потом почти бегом направился в гостиную, чтобы прибраться.